Киттикэт упрекал меня за то, что, как он выразился, я обжираюсь и упиваюсь с важными господами, когда должен бы сидеть за столом завещания и заниматься честным трудом. «Неужели я думаю, что он всю ночь так и просидит на заду у меня в комнате?» — вопрошал Киттикэт и выражал пожелание, чтобы мне завтра мучиться с перепою и маяться животом от обжорства. «Больше он ждать не может, и намерен взять мой автомобиль», и ехать в Лондон, чтобы завтра чуть свет оказаться в Уимболдон-Коммон для встречи и беседы с Мадлен Бассет. В ходе этой беседы, уже бодрее продолжал Китикет, он все устроит, можешь положиться на мамочку Китикета, потому что у него появилась идея, не идея, о роскошь, а я могу не напрягать мозжечок и спать спокойно. Сам Дживс, — заключил Китикат, даже натолкая он в себя рыбы под завязку, вряд ли придумал бы, по его мнению, что-нибудь лучше. Ну что же, это бесспорно успокаивало, если, конечно, Китикат и вправду такой умный, как ему кажется. Кто его знает, этого Китикета? Я один раз прочел его школьную характеристику, когда забрался ночью в кабинет преподобного Обри Апджойна в поисках печенья